Как зародилась методика девопс? Сто лет спустя историки взглянут на это десятилетие и придут к выводу, что произошли какие-то трансформации. То, как мы работаем в среде разработки и IT-поддержки, изменилось полностью. Я предсказываю, что историки назовут это десятилетие «Кембрийский взрыв в IT». Время невероятных инноваций и потрясений, когда спустя 50 лет после рождения компьютера Мы, наконец, поняли, для чего нужны технологии. Джон Уиллис, соведущий подкаста DevOps кафе. Термин DevOps впервые использовали Патрик Дебуа и Эндрю Шефер в 2008 году, и он получил распространение на конференции Velocity Conference после знаменитой презентации 10 плюс релизов в день взаимодействия разработчиков DEV и сопровождения Ops во Flickr. Джона Олспоу и Пола Хаммонда. В этой книге мы апеллируем к термину девопс как к результату применения принципов бережливого производства к потоку создания ценности в IT. Эти принципы основаны на более чем вековой традиции рационального управления. Однако, вместо того, чтобы применять их к производству физических товаров, мы используем их для ускорения хода работы через владельцев продукта, разработчиков тест-тестировщиков, сопровождение и информационную безопасность. Методика DevOps принесла очень хорошие результаты в работе agile сообществ, которые показали, как небольшие команды, связанные высоким уровнем доверия и оперирующие с небольшими сериями и мелкими, но более частыми релизами, могут значительно увеличить производительность компании разработчиков На самом деле, Большое количество ключевых моментов в истории DevOps произошли на конференциях по Agile, а также на встречах DevOps Days, проходящих по всему миру с 2009 года. И, конечно же, DevOps расширяется и идет дальше практик, работающих с инфраструктурой как с кодом, о чем впервые сказал доктор Марк Берджес, а также развивается в сфере непрерывной интеграции и непрерывного развертывания. о чем впервые заговорили Джесс Хамбл и Дэвид Ферли. Все это является предпосылками для достижения высокой скорости развертывания. DevOps во многом сходится с философскими подходами к управлению, такими как бережливое производство и e лин-стартап, инновационная культура, Toyota Kata, защищенные вычисления и другими. Все эти методы укрепляют друг друга, создавая условия для сильного объединения. которая сможет ускорить процесс освоения девопс.